1902 году в семье служащего какого-то учетного ведомства после революции, перешедшего на работу в РК... в РК. Слева на полях против этих и без того более или менее скупых строк имеется пометка «Надо ли?».